Глава 13. Простите, вы не могли бы повторить, сказала Силь. Ее ладони были сжаты в кулаки, и она гадала, как скоро Баша и остальные охранники отреагируют, если она сейчас съездит за Элену Грефу по Роже. Вы слышали? Ну же, Сильвестре Яру. «Вы не актриса, и мы оба очень умные люди», — сказал Зайлен, изящно прислонившись к конторке неподалеку. На его губах играла улыбка, лишь распаляя ярость Силь. Всего один удар. О, как это было бы приятно. Хорошо, что Баша еще в отеле забрала бить, иначе Силь загремела бы в тюрьму за убийство. Не думайте, что я притворяюсь, будто мне хочется вас ударить. Поверьте, хочется, и даже очень и я не прикидываюсь дурочкой. Моя мать умерла, да и не была она никаким гением гиперпространства. «Вздор! Ваша мать была одной из самых блестящих моих учениц. Куда у умнее Зайлина? Вы разве этого не знали?» Послышался голос из дверей. Девушка обернулась. На входе в лабораторию стоял серый гунган, чьи длинные уши лежали прямо вдоль головы. С кончика носа свисали длинные усы, а из-за очков глаза и народца казались просто огромными. Одет он был в однотонные брюки и рубашку, то и другое со странным рисунком в виде сетки синих и зеленых полос. До этого Силь встречала лишь одного гунгана, который изъяснялся на своем забавном диалекте, но то была уловка, чтобы легче разлучать жертв с их деньгами в припортовых и горных заведениях. Зайлин с широкой ухмылкой шагнул к гунгану. «Профессор Уо, какая приятная неожиданность!» Я думал, вы у себя на набу. «Вздор! Я известил тебя о своем прибытии еще две недели назад. Ты все так же не умеешь врать, Греф!» Профессор пригнулся, входя в комнату. Хотя большинство охранников принадлежали к другим расам, размеры комнаты были рассчитаны в первую очередь на людей. Сили решила, что для Зайлена это что-то вроде вопроса статуса и демонстрации пренебрежения ко всем, кто не был похож на него. Те немногие богачи, которых Силь встречала за свою жизнь, любили ощущение власти. Когда тебе комфортно, а другим нет. И Зайлин Греф с его усмешками, улыбочками и ухмылками ничем от них не отличался. «И вы не ответили на мой вопрос», — сказал Гунган, не сводя Силь своих выпуклых глаз. Девушка перевела взгляд с профессора Уока на Зайлина. «Не понимаю, почему вы оба утверждаете, будто моя мать которая, кстати, умерла, была каким-то там гением гиперпространства. Она поторопилась, когда решила, что сможет что-нибудь выудить у Зайлена Грефа. В конце концов, тот происходил из семьи, способной не только на великие дела, но и на страшные злодеяния. Жители внешнего кольца и фронтира до сих пор шепотом вспоминали о роли, которую Грефа сыграли в гиперпространственной лихорадке больше сотни лет назад. Если Силь дошла до отчаяния, Это еще не значило, что следует отбросить всякую осторожность. И все то время, пока она строила планы, как раскрутить его на корабль, Зайлин манипулировал ею в своих собственных целях. «Возможно, вас с профессором Уоком стоит официально представить друг другу, прежде чем мы перейдем к э, менее острым вопросам», — с обезоруживающей улыбкой предложил Зайлин. «Послушайте, я ничем не могу вам помочь», — выпалила Силь. «Пора надавить на жалость». У меня нет корабля. Весь мой экипаж состоит из старого саластанина и насквозь проржавевшего дроида-охранника. Так что, если хотите меня шантажировать, то удачи. Все мое богатство — это три кредита, запасная спецовка и рулон освежителя дыхания. Я вообще не представляю, о чем вы говорите. Вы начинаете меня пугать. Я просто... просто...» Силь шмыгнула носом и обронила несколько слезинок. От усилий было больно глазам, звезды, какая же она бездарная актриса. Профессор Уок издал странный квакующий звук, в котором Силь распознала смех. «О, сколько драмы! Ваша мать была точно такой же в вашем возрасте!» Он подошел к ближайшему стулу и уселся, сложив длинные конечности и приняв расслабленную позу, которая сильно не понравилась. Зайлин громко вздохнул. Силь, это профессор Тадеус Уок, ведущий эксперт в области теоретической физики гиперпространства. Девушка заморгала. «Самый большой спец по гиперпространству в галактике Гунган?» Гробиянка! огрызнул Суок, впрочем, беззлобно. «Да, я понимаю иронию, поскольку мой народ не любит покидать НАБУ, и не зря мог бы я добавить в свете недавних событий» но я написал ряд трудов о возможности сверхсветового перехода через пыльную атмосферную среду, а также о предлагаемой проекции запутанных суперструн, где гиперпространство и сила занимают общую нить в пятибранном мировом объеме». Силь заморгала. Это была очень длинная фраза, из которой она поняла слов 6 «Сила? Это к джедаям? Чем больше вы оба говорите, тем больше я запутываюсь». «Возможно», — сказал профессор Ок. Но, боюсь, дорогой зайлен скрыл важный факт, что и делает логику столь нечеткой. Я знал вашу мать. Она была моей студенткой, когда я преподавал в Академии Кариды. Что?» — усилив вдруг закружилась голова. Зайленд подхватил ее под локоть и подвел к ближайшему стулу. Она с благодарностью села, и Зайленд с заботливой улыбкой отпустил ее руку. Пускай его учтивость и была продолжением все той же игры, Силь была рада, что он не дал ей рухнуть на пол. «Ее мать Чен Сияру, активистка и защитница угнетенных, училась в военном колледже? Какой абсурд!» «Да, пожалуй, это могло обернуться изрядным шоком для системы, коль скоро вы не знали, что ваша мать была тактиком теории гиперпространства», сказал профессор Уок, постучав по кончику своего носа. Силь снова заморгала, чувствуя себя так, будто ей дали поддых, И Зайлин поморщился. «Профессор, может, лучше начнете с самого начала? Так мы ни к чему не придем». Гунган поднялся на ноги и в знак согласия наклонил голову, повернувшись к Зайлину. Он сплел свои длинные пальцы и несколько мгновений помолчал, затем выпрямился. «Простите, я собирался с мыслями. Полагаю, лучше начать сначала, поскольку это объяснит, как я познакомился с вашей матерью». Как вам несомненно известно, Академия Кариды некогда была ведущей школой, где изучали не только войну, но и весьма трудное искусство предотвращения конфликтов. В наше время колледж растерял свою привлекательность, поскольку мир, царящий на большей части территории республики, делает нас довольными и расслабленными. Есть еще несколько планет, где война остается нормой, и обучение в военном колледже сохраняет свой престиж, Но этого отнюдь недостаточно, чтобы набрать контингент учащихся. Колледж, столкнувшись с пугающим падением числа абитуриентов, запустил программу для жителей внешнего кольца и слабо заселенных планет, надеясь таким образом сохранить свое значение. Силь сделала глубокий вдох и привела свои мысли в порядок. То есть они стали пускать замарашек с фронтира в свою пафосную школу, чтобы народ не забывал об их существовании. Она знала, как жители внутренних систем смотрят на планеты пограничья. И кто мог их винить? Там и близко не было ничего столь шикарного и утонченного, как увиденное ею на карусанте. Профессор Уок кивнул головой и продолжил, мерить шагами комнату. Его голос приобрел ритм и тон опытного лектора. Да, если говорить на чистоту. Некоторые сенаторы уже тогда выступали за создание регулярного флота, который охранял бы налаженные гиперпространственные пути, тогда как недавно принкнувшие к республике планеты не хотели посылать своих граждан на войну. Впрочем, я забегаю вперед. В основе программы обучения по-прежнему лежала тактика, но были добавлены курсы по разным наукам и искусствам, которые были призваны сделать образование более разносторонним и более привлекательным для студентов, считающих, что война их никогда не коснется. Меня пригласили руководить департаментом теории и философии гиперпространства, где упор делался на то, как лучше его использовать во время боевых действий. Однако студенты также много времени уделяли обсуждению теории касательно истинной природы гиперпространства и его возможностей, помимо традиционных перемещений. «Именно тогда я познакомился с вашей матерью. Можно стакан воды?» «Конечно», — ответил Зайлен и подкативший дроид вручил профессору питье. Я не смею надеяться, что мне предложат чего-нибудь покрепче, пробормотала Силь. Брови Зайлена взлетели вверх, но он вышел и вернулся с графином какой-то голубой жидкости. Танирей, солдара сказал он, наливая бокал. Силь кивнула и залпом выпила половину. Да хоть бы бантового моча, лишь бы заглушить гулкие удары, которые раздавались в голове. Зайлен ничего не сказал, только приподнял идеально округлую бровь и долил девушке еще, после чего плеснул и себе. Да-да, очень недурно. Профессор Уок гибким языком слизал воду с усов и вернулся к андроиду. Так вот, ваша мать однажды подошла ко мне после лекции. У нее был острый, пытливый ум, и она не стеснялась подвергать сомнению суждения товарищей и преподавателей. Я написал для нее рекомендательное письмо в Министерство транспорта, но она решила, что хочет продолжать учебу. Видите ли, у нее была теория об искусственных гравитационных колодцах, способных в благоприятный момент выдергивать корабли из гиперпространства. Это был идеальный сплав боевой тактики, которую она изучала, и теории гиперпространства, которую любила. Но идея Ченси Сияру была безрассудной. Тактика использования гиперпространства во время боевых действий предполагает модификацию бакенов или шифрование их сигналов, Это пассивная тактика, призвана избивать с толку нави-компьютеры, а не наносить реальный урон. Позвольте, для работы подобной машины, способной воспроизводить тяготение планеты, требуется колоссальная энергия. А расчеты, которые позволили бы определить, когда именно конкретный корабль окажется в точке гиперпространства, где устройство сможет на него воздействовать? Профессор Уок замолчал, потом снова хихикнул и покачал головой сам, девясь абсурдности этой мысли. Вашу мать все считали сумасшедшей. Ченси так увлеклась своей идеей, что когда ее исключили из колледжа прямо накануне присуждения докторской степени, даже не стала протестовать, а просто собрала результаты своей работы и уехала. И вот теперь выглядит так, будто у Нигилов появилось очень похожее оружие. А я в совпадение не верю. Силь старалась сохранять нейтральное выражение но и сама понимала всю тщетность этой затеи. Вся эта история была настолько невероятной, что она даже задумалась, а не правда ли это. Никто не умел так ловко врать. Даже приключенческие голофильмы не доходили до таких выдумок. То есть вы считаете меня дочерью какого-то сумрачного гения гиперпространства, который работает на Нигилов? Кусочки головоломки становились на свои места. И именно поэтому меня пытались убить. Профессор Уок остановился и удивленно встопорщил длинные уши. «Вы говорите, кто-то хотел вас умертвить?» Силь кивнула. «Сегодня утром». «А, значит, мы не единственные, кто обратил внимание на ваше прибытие. Возможно, Нигилы сочли вас обузой, поскольку не исключено, что у них есть сторонники даже здесь, на Карусанте. Если вас это утешит, то на мою жизнь тоже совершили несколько покушений». Я убежден, что за экспериментальным оружием Ченсияру яру стоят не только нигилы и в настоящее время собираю доказательства, чтобы представить их властям республики. Вот почему ваша помощь жизненно необходима. Силь хлебнула еще голубого вина. С каждым глотком его вкус становился все приятнее. Хотя это мало о чем говорило. Ей бы лучше высокую кружку пенного пива и миску горячего рагу. Нет, она не создана для всей этой роскоши. Девушка вздохнула и снова повернулась к Гунгану. «Я вообще не знала, что моя мать училась в колледже. Это было все равно, что выслушать историю о какой-то незнакомке. Эту женщину, которая много лет изучала теорию гиперпространства и ее сложные расчеты, сильно знала. Ее мать скорее разобралась бы с проблемой выстрелом, чем стала бы составлять сложное уравнения. Ченси Яроу была импульсивной и иногда стрёмной, любящей и строгой. Но что она еще и занималась физикой гиперпространства? Силь не знала этой женщины. И услышать все эти истории от непойми кого, это все равно, что потерять маму еще раз. Ченси Яру жила насыщенной жизнью еще до того, как она родила дочь, но Силь до сих пор даже не представляла, чего достигла ее мать. Что ж, тогда моя задача несколько усложняется, ⁇ кивнув, сказал профессор Ог. «Я ко всему этому не имею никакого отношения», — заявила Силь. Она сделала новый глоток голубого вина, но уверенности он ей не придал. Даже наоборот, что ее лишь разозлило. «Я ничем не могу вам помочь!» И народец пересек комнату и положил тяжелую ладонь ей на плечо. «Вы уверены, что ничего не знаете? Последним проектом, над которым работала ваша мать до своего изгнания из Кариды, был как раз-таки проектор гравитационного поля. Ей по меньшей мере трижды отказывали в грантах на эту работу. Тогда она сделала вид, будто изменила направление исследований и получила грант на повышение энергоэффективности двигателей гиперпространственного прыжка. Однако в своей заявке она солгала, и когда выяснилось, что на самом деле она все равно пытается построить проектор, ее выгнали из университета. И вот теперь мы видим пертурбации в секторе Беренж которые не поддаются никакому разумному объяснению. То есть вы думаете, что моя мама передала свои чертежи Нигилам, а те построили проектор посреди космических глубин? Каким же, интересным образом? В секторе Беренш ничего нет, потому-то все и летают через него напрямик. Можно не бояться, что собьешься с курса. И никаких значимых ресурсов там тоже нет. Как там вообще можно что-то строить? Мы не думаем, что ваша мать передала Нигилам свои наработки. «Очень сомнительно, что кто-то из них способен разобраться в сложных расчетах, необходимых для точного нацеливания и запуска подобного оружия», — с нотками раздражения произнес Зайлен. «Мы думаем, что она сама его и построила». Нет. Силь с трудом поднялась на ноги. Надо бежать от этих двух с их безумными обвинениями. Мать погибла. Она сама была на корабле во время налета Нигилов, проснулась с головной болью от газа, видела кровь в техническом коридоре Мать просто не могла выжить. А если и выжила, то работать на Нигилов не стало бы». «А вдруг стало бы?» – прошептал тихий голос на задворках сознания. «Ты даже не знала, что она едва не стала доктором». «Мисс Яру!» – обратился к ней Гунган и опустил голову, чтобы заглянуть силь в глаза. «Ваша мать жива и работает на Нигилов. И так или иначе, но я намерен ее остановить».